Глава 18. Эмоциональная зрелость для взрослых радостей. Практика. Что значит взрослая позиция и как в нее войти, чтобы любимый человек ценил и благодарил вас, прислушивался к вам? Каждому физическому возрасту соответствует определенный уровень эмоционального развития, Удовлетворение взрослых потребностей, таких как классный секс, уважительные отношения с партнером, хороший доход, обусловлено эмоциональной зрелостью. Взгляните с этого ракурса на отношения. Иногда проблемы решаются прямо в моменте. Просто от осознания, на какой ступени эмоциональной лестницы мы присели и где должны быть. Итак, есть детская позиция а есть взрослое. Это мы все знаем. А между ними еще несколько переходных ступеней. Это важно, и мы сейчас их тоже рассмотрим. Также давайте проговорим еще кое-что банальное, просто чтобы внести больше ясности в понятие детской позиции. Первое. Детям не нужен секс. Поэтому детская позиция в отношениях влечет серьезные проблемы в интимной жизни. Второе. Детям не нужны деньги. Мы можем давать деньги детям, но это для того, чтобы научить их обращаться с деньгами во взрослой жизни. Деньги детям не нужны. Детей полностью обеспечивают взрослые. Это их обязанность. Людям, долго живущим в детской позиции, сложно решать финансовые вопросы. Иногда они просто не умеют или не хотят зарабатывать. Третье. Детям не нужно ничего специально делать, чтобы их любили, ценили и уважали близкие люди. Мы можем и должны воспитывать своих детей, но мы их любим, ценим, уважаем уже в первые дни их существования. Во взрослого инфантильного человека легко влюбиться, но создать гармоничные длительные отношения с ним нельзя. Мы помним, инфантильным называют взрослого человека который постоянно перекладывает ответственность на других, убежден, что партнер должен обустраивать его жизнь, заботиться и понимать. Он живет в позиции ребенка. Все это показатели эмоциональной незрелости. Что же тогда является эмоциональной зрелостью? Эмоциональная зрелость – это высокий уровень эмоционального развития взрослого человека. И она позволяет людям наслаждаться интимной близостью, поддерживать близкие отношения, справляться с жизненными трудностями, добиваться успехов в работе. Эмоционально зрелый и психически здоровый человек тоже может иногда проваливаться в детскую позицию, но ненадолго. Он быстро входит в свое привычное состояние взрослого и действует на улучшение качества своей жизни. В детскую позицию попадают как женщины, так и мужчины. Необходимо разобраться, как и когда у человека появляется эта психоэмоциональная зрелость, чтобы оставаться эмоционально зрелыми и легче справляться с возникшими препятствиями в отношениях с любимым человеком. Ступени эмоционального взросления с самого своего рождения и примерно до 20 или 23 лет человек, проходя стадии развития, достигает психоэмоциональной зрелости. Каждая стадия соответствует определенному возрасту. В первые месяцы жизни и примерно до года у ребенка формируется доверие к миру. Точнее, доверие присуще нам с рождения, а вот в процессе жизни, благодаря опыту мы учимся быть осторожными, не доверять чему-то или кому-то. То есть уже в этот период могут произойти события в жизни ребенка, из-за которых доверие как фундаментальное мироощущение может быть заблокировано. Если во взрослом возрасте человек не справился с этой проблемой, он не может доверять и просто не способен построить здоровые отношения. Сложно любить, если ты не доверяешь. Поэтому доверие — очень важный элемент в нашей психоэмоциональной системе. Одновременно с этим формируется привязанность, чувство близости. Гениальный психолог Джон Боулби вывел психологическую модель, описывающую межличностные отношения. Она известна многим как теория привязанности. Теория подкреплена десятками научных исследований, доказавших, что привязанность обеспечивает эмоциональную стабильность и высокую адаптивность к окружающему миру. Другими словами, человек со сформировавшимся чувством привязанности в жизни легче приспосабливается, ему проще принимать решения, в целом он гораздо более удовлетворен своим партнером, своими результатами, чем человек, у которого не сформировалось в полной мере чувство привязанности. Заметьте, это не в смысле привязаться, привыкнуть к партнеру. В психологии это глубокая эмоциональная близость, устойчивая связь. Привязанность – базовое чувство, первично возникающее к матери или к одному из взрослых, который регулярно заботится о ребенке. Во взрослом возрасте привязанность является фундаментом в длительных счастливых отношениях. Итак, в этом возрасте закладывается чувство доверия и привязанности. И, как следствие, реализуется базовая потребность в безопасности. Однако у малыша до года полная зависимость от родителей. Он воспринимает маму или одного из взрослых, которые заботятся о нем, как часть себя. Примерно в год, когда ребенок начинает ходить, активно передвигаться, у него открываются новые возможности познавать мир. Замечали как малыш увлеченно открывает и закрывает дверь в комнату? Открывает, закрывает, открывает, закрывает. И так много раз. Вы видели его выражение лица? Он испытывает восторг. Теперь он не только изучает окружающий мир – трогая, разглядывая и пробуя на вкус все вокруг. Теперь он может менять пространство. Дверь открыл, увеличил пространство вокруг себя. Закрыл, уменьшил. Открыл-закрыл, открыл-закрыл. Работает. Вау! Круто! Также ребенок учится коммуницировать. Часто истериками пытается добиться своего. В этом возрасте для малыша существует только его желания. Он легко отвлекается, часто испытывает любопытство, интерес. Примерно в три года ребенок осознает себя личностью, отделенной от мамы или взрослого, который регулярно заботится о нем. До этого ребенок воспринимал маму как часть себя, буквально как свою руку или ногу. Позже он начинает понимать, что у других людей мысли не такие же, как у него. Он съел незаметно леденец, а мама не знает об этом. Он знает, а мама не знает. Однако, если ребенок мгновенно не получает то, что он хочет, он может истерить, обижаться, манипулировать. Он ищет способы воздействия на взрослых, и для его возраста такие проявления нормальные. Ему свойственны ощущения «я сам», «я все могу» и неадекватное оценивание своих способностей. Когда моему старшему сыну было три года, он впервые увидел паркурщиков. Те ловко запрыгивали на высоченное цементное заграждение. Мы с мужем шли и смотрели с открытыми ртами. Как они это делают? А наш малыш подбежал к заграждению, копируя повадки этих ребят, стал подпрыгивать. Понятно, что выше 10 сантиметров он не прыгнул, но на его лице была решимость и полная уверенность, что он возьмет эту преграду высотой в несколько метров. Это пример неадекватного оценивания собственных способностей. Для данного возраста это нормально. В 7-8 лет ребенок способен оценивать свои поступки, умения, сравнивая себя с другими людьми. К нему возрастают требования. Обычно в этом возрасте в жизни ребенка появляется школа. Он не хочет расстраивать родителей и других взрослых, пытается для всех быть хорошим. Потребуется еще лет десять, а то и больше, чтобы у него до конца сформировалась префронтальная кора. Часть мозга, отвечающая за обдумывание и принятие решений. Несмотря на то, что ребенок уже умеет выстраивать логические связи, что будет если? Периодически у него это не получается что вводит взрослых в недоумение. В 13-14 наступает активная фаза полового созревания. Глобальные изменения в теле, постоянные гормональные всплески вызывают перепады настроения и затрудняют контроль над собственным поведением. Возрастает потребность в сильных эмоциях, из-за чего подросток легко ведется на провокации, даже связанные с риском для жизни. Мощные эмоции захватывают его и отключают функцию префронтальной коры, которая должна была сигналить «Хозяин, тормози! Они берут тебя на слабо! Не ведись! Это опасно!» Подросток уже не ребенок, но еще и не взрослый. С него много требуют, но многое запрещают. Он часто живет и действует в парадигме «Я хороший, мир плохой» мир несправедлив. В 15-16 лет у подростка помимо описанных моментов проявляется альтруизм. Ему кажется, что он способен все несправедливое исправить, всех больных вылечить, всех нуждающихся спасти. Он переоценивает собственную ответственность. «Когда я училась в старших классах, мы с ребятами пошли к директору разбираться, Почему нашему однокласснику поставили двойку по казахскому языку в аттестат, если он переезжает в другую страну? Ему ведь там казахский язык не понадобится. Зачем же так документ портить? Мы не согласны. Возмущались мы. В этой ситуации проявился и наш альтруизм, и переоценивание собственной ответственности. Довод, что оценка портит документ, это не повод исправлять двойку. Но, видимо, мы шокировали директора своей дерзостью и сплоченностью и однокласснику поставили тройку. Но мы с вами сейчас не расцениваем эту ситуацию как хорошо или плохо. Мы определяем маркеры психоэмоционального возраста. В подростковом возрасте и до 20-23 лет благодаря опыту закладываются жизненные ценности и формируется характер, собственное мнение идентичность, кем я являюсь в этом мире. И если произошла остановка в психоэмоциональном развитии, то человек часто обижается, становится зависим от общественного мнения, не берет ответственность за то, что уже сделал, ему сложно и или не хочется принимать решения. Он часто чувствует себя виноватым, но он обычно старается это скрыть, сбегает от проблем живет с чувством, что ему все вокруг должны. Это признаки эмоциональной незрелости. Итак, друзья, мы с вами разобрали, что удовлетворение взрослых потребностей, таких как классный секс, уважительные отношения с партнером, хороший доход, обусловлено эмоциональной зрелостью. Будучи эмоционально зрелыми, мы тоже можем иногда проваливаться в детскую позицию. Но ненадолго. Мы быстро входим в свое привычное состояние взрослого и действуем на улучшение качества своей жизни. В детскую позицию попадают как женщины, так и мужчины. Мы рассмотрели ступени эмоционального взросления, и теперь вы можете определить, какие стадии развития какому возрасту соответствуют, а также сможете разобрать возникшую проблему Определить, какой ступени соответствуют ваши ожидания и действия или действия партнера. Для того, чтобы вернуться в позицию взрослого. И, конечно, для того, чтобы любимый человек ценил вас, благодарил и прислушивался. А пока разберемся, как это работает на реальном примере. Рассмотрим комментарии под одним из моих постов в соцсети. Автор комментария Ася 38 лет. 12 лет замужем. У нас с мужем 4 месяца нет секса. Общаемся только на тему детей или решаем какие-то бытовые вопросы. Там забрать машину из ремонта, купить велосипед сыну, отвезти маму на дачу и так далее. Мы общаемся как родственники. Я хотела бы наладить близость, но как это сделать, не знаю. Почему женщины должны все решать? Делать шаг навстречу? Прощать, консультации оплачивать. Если ему не надо, почему я должна что-то делать? Что мы тут замечаем? Я хотела бы наладить близость. Я хорошая. Ему не надо. Муж плохой. Парадигма ⁇ Я хороший, мир плохой ⁇ соответствует эмоциональному возрасту 13-летнего подростка. Когда взрослый ведет себя как ребенок, отношения рушатся травмируя всех членов семьи. Кто-то из слушателей может возразить, но это же правда, все, что говорит Ася, в жизни так и есть. А давайте посмотрим, как мог выглядеть комментарий, когда Ася продолжит писать его из позиции взрослого. «У нас с мужем 4 месяца нет секса, общаемся только на тему детей или решаем какие-то бытовые вопросы». Там забрать машину из ремонта, купить велосипед сыну, отвезти маму на дачу и так далее. Мы общаемся как родственники. Описала ситуацию, проблему. Я хотела бы наладить близость, но как это сделать, не знаю. Но я хочу попробовать, потому что так невыносимо. Мне страшно от мысли, что он меня больше не любит, что я ему больше не нужна. Мне даже страшно в этом признаваться. Рассказала свое желание и опасения. Я хочу, чтобы секс был ярким, как в первые годы семейной жизни. Для начала, чтобы секс был, чтобы муж хотел меня, чтобы мы вместе решили эту проблему, потому что чем больше времени без интимной близости, тем меньше я хочу именно его. У него, наверное, также осознает важность своего желания. Как я могу достичь того, чего я хочу? Что или кто Мне может в этом помочь. Задает вопросы, направленные на решение проблемы. Заметили разницу? Ася рассказывает про свои опасения. Она пока не знает пути решения своей проблемы, но осознает последствия, понимает, что отношения с мужем — это их общая ответственность. Она хочет попробовать и задает себе правильные вопросы. Как я могу достичь того, чего я хочу? Что или кто мне может в этом помочь? Попробуйте теперь сами. Возьмите одну ситуацию, которая вас беспокоит, и распишите ее. Проверьте, вы действуете и рассуждаете из позиции ребенка или как взрослый, когда ваши мысли и действия направлены на полноценную жизнь в доверительных отношениях с классным сексом и при хорошем доходе.